Саяны. В начале 1865 года в Иркутск пришел очередной номер петербургского журнала «Северная пчела». Прошлогодний, но для иркутян свежий. И все обратили внимание на заметку о грандиозном водопаде на сибирской реке Оке, который, впрочем, сам автор, кстати, не видел, но предполагал, что это самый большой в мире водопад. Вода падает со скалы высотой, что сажен. На одном из заседаний Сибирского отдела Геофического общества порешили отправить в Саяны, в Тункинскую котловину, небольшую экспедицию во главе с Кропоткиным. Узнать, существует ли сей водопад, изменить высоту падения воды в нем, составить подробное описание, а заодно осмотреть и сделать точные рисунки древних надписей на береговых скалах Надакой, которые видят от сотрудник Сибирского отдела РГО. В этих краях уже побывал англичанин Томас Аткинсон, архитектор и живописец, построивший знаменитую готическую церковь в Манчестере. В Англии вышли две его книги о Сибири, но о гигантском водопаде в них ни слова. Отдел отпустил на поход около 100 рублей. Предполагалось, что поездка займет месяца полтора, но все были уверены, что наблюдательному Кропоткину этого времени хватит для того, чтобы увидеть немало нового и интересного. Не сомневался сам путешественник, определенный успехом маньчжурской экспедиции. И вот в путь, к Байкалу, а потом на юг, и с первого же дня, внимание ко всему, что тучается в пути, будь то горные породы, деревни их жителей, занимающих при Байкале хребопашеством, сбытом пеньки, или В непроходимых леснических лесах, покрывающих заваленные камнями довольно плоские вершины гор, по долинам ручьев и у берега Байкала, В середине мая еще цветет багульник. Здесь прохладнее, чем в Иркутске. С гор из Байкала постоянно дует холодный ветер. Болотистая пать приводит к небольшому хребту. За ним ручей Ильчи, на котором стоит обратить внимание особое внимание. Здесь побывал географ Меглицкий и предположил, что именно в верховьях реки Иркут был некогда исток Ангары, вытекающий ныне из Байкала. Но у Кропоткина, внимательно всматривающегося в окружающий ландшафт, хранящий тайны далекого прошлого, возник вопрос, а не впадала ли река Иркут гораздо раньше, чем образовался исток Ангары из Байкала прямо в озеро? Уже потом Иркут промыл себе русло в ущелье Ильчи, отвернулся от Байкала и стал впадать в Ангару. Город Иркутск как раз расположился в месте слияния двух рек. Очень странным, неестественным показался изом теперешнего Иркута у впадения в него ручья Эльчи. Распределение пород в речных долинах и их высотное положение тоже заставляет усомниться в том, что Иркут был истоком Ангары. Кропоткин сделал наконец свое предположение, которое будет подтверждено только через много лет. Иркут действительно некогда впадал в Байкал и не был истоком Ангары. За Иркутом, через который переправили экспедицию Буряты, расположилась Тункинская котловина, окруженная цепью обвальных холмов. В одном из них подобие вулканического кратера. Кропоткин спустился по веревке в кратер-пещеру с ледяным полом, во льду изобилия газовых пузырьков. Итак, снова вулкан, в том районе, где его, по представлениям геологов, быть не должно. Несколько десятилетий спустя из вулканический Конус в Саянах получил имя Кропоткина. Все беднее и беднее становится очевидность вверх по Иркутску, и заснеженного перевала открывается высочайшая в этих горах вершина Мункус-Ордык. Кропоткин измерил на ее склоне высоту снеговой линии. В Саянах этот важный показатель был получен впервые. Как жаль, что нет времени как следует поработать в верховьях Иркута. Геолог, который придет сюда специально и потратит несколько месяцев на изучение этих мест, обнаружит много любопытного. Выйдя на раздел между Иркутом и Акой, образованный куполовидным горным массивом Нуху-Дабан, будущий создатель ледниковой теории впервые встретился с доблеско-отполированными скалами, изрезанными параллельными трапинами. И тогда возникла мысль, которая не будет составлять его долгие годы – не следы ли это некогда надвигавшихся по здешним долинам ледников, исчезнувших несколько тысяч лет назад? На Кропоткина большое впечатление произвела книга английского физика Тинделя «Альпийские ледники», только что привившуюся на русском языке. В ней речь шла о том, что горные ледники когда-то были длиннее, выходили на равнины. Слышал он и о швейцарском ифтеологе Агасице, увлекшемся альпийскими ледниками. Находя валуны из горных пород далеко на равнине, он предположил, что... что льды занимали в прошлом громадные пространства и низменностей. С ними соглашались многие авторитеты в геологии и географии. Знаменитый английский геолог Чарльз Лайль считал, например, что луны разнесены на большие расстояния плававшими в обширном холодном море льдинами. Это дрифтовая гипотеза. Кропоткину она казалась сомнительной. Гораздо легче было бы разобраться во всем этом, если бы довелось увидеть хоть один настоящий современный ледник. из тех, о которых рассказывали гофическому обществу в Петербурге Петр Семо, Семен, Семенов и Николай Северцов, путешествовавшие в горах Туркестана. Там, на Тяньшане, определенно было замечено, что в прошлом уровень стеговой границы понижался. Наверное, и в Саянах можно установить тоже. Но нет времени на экскурсию к далекому Мунку-Сардыку, с которого спускаются ледники. На водоразделе за полосой горной тундры страна Альпийских озер. Похоже, что уровень воды в них значительно понизился со времени их образования и они продолжают высыхать. Не общие это явление для Центральной Азии, а может быть и для всего Северного полушария. И эта мысль, впервые возникшая в Саянской экспедиции, будет развита Кропоткиным в последующих его работах. На вершине гольца-Бутагол расположился Алиберов-графитовый приск. Как раз в год рождения Кропоткина, в 1872 году, крестьянин Кобелев добыл там и доставил на Иркутский сельварный завод 30 пудов графита, который был смешан с зесняком и песком, и на Терминской фабрике его признали негодным для производства огнеупорных горшков. Но француз Алибер, понимавши, что графит незаменим для карандашей, купил приск за 300 рублей и в 1808 году начал его оборудовать по всем правилам. Суровые природные условия победили французского предпринимателя. И вот теперь, через 18 лет Кропотки нашел Приск совсем заброшенным. Впрочем, для него предприятие Алибера оказалось бесполезным. Метеопистанция, устроенная на вершине Гольца при строительстве Приска, получила ценные сведения о температуре воздуха и направлении ветра на высоте 2600 метров. Едва ли это не первые данные в России с такой высоты. Наконец. Показался среди гор Акинский караул, ветхая казарма, окруженная развалившимся частоколом, амбары и часовня. Жили здесь четверо служилых казаков и две семьи промышленников, поселившиеся несколько десятков лет назад. А вот и надписи клинообразной сердцевидной формы на известковом утесе, сделанные красной малиновой краской. Они свидетельствуют о том, что люди жили в Дерховьях Аки с запамятных времен. Так появилась археологическая страница будущего отчета. Рисунки со скалы перешли в полевую тетрадь. Рядом с ними зарисовки каких-то старинных построек из лунов. Описание быта кочевников Саян, их одежды, домашние утвари, обычаев составило этнографический отдел отчета. Недалеко от селения водопады. Но, конечно же, не те, о которых читали в газете. Легенда о Саянской неагаре была развеяна. Высота стены, с которой низвергалась вода в аку, не более 10 метров, и струя ненужно едва наполнит в полминуты сверковедерную бочку. Возвращаясь в Иркутск, Кропоткин прошел по долине Аки-Дозиминского, богатого села, обязанного своим благостоянием чайной торговли с Китаем. Раскинулось оно при впадении реки Зима в Аку, ныне город Зима. Описание Зиминского, последний аккорд экспедиции, продолжалось оно недолго, но результаты ее значительные и разнообразны. Это признали коллеги по сибирскому отделу графического общества, перед которыми в конце года Кропоткин выступил с отчетом. Через три года отчет о походе в Стоянии опубликовали в Иркутске, сибирский отдел русского графического общества, а Кропоткину постояла еще одна экспедиция в Сибирь.